«А-а-а-а!» а Грон откинулся на спину и судорожно вздохнул. От дикой боли его едва не вывернуло наизнанку. «Вы уж потерпите, ваша милость!» – прогудел над ухом густой бас. «А то вот возьмите кляп-то. Я вчера свеженький вырезал, березовый. Его, ежели чего, и погрызть вполне!» Грон послушно разинул рот, и тут же ему в зубы ткнулась сухая струганная деревяшка. Грон стиснул челюсти и некоторое время лежал так, не шевелясь и закрыв глаза. Ну как, отошли, Малеха? Вновь прогудел тот же голос. Продолжать-то можно? Грон сделал еще несколько вдохов-выдохов и медленно кивнул. Спустя мгновение его правую ногу вновь захватили сильные пальцы, а затем. На этот раз вопль прозвучал гораздо глуше но это было исключительной заслугой Кляпа, потому что голосовые связки Грона в этот раз работали ничуть не меньше, а как бы даже и больше, чем в первый. Впрочем, вопли еще слегка заглушал хруст ломаемых костей. «Вы Кляп-то погрызите, погрызите, ваша милость!» Вновь прогудел знакомый Бас. «Береза, дерево сладкое, вреда от него организму никакого, одна польза. Я из Тавория!» Так у нас там по весне, как первые прогалины появляются, и стар, и млад, с бадьями в лес идут. Березово соку набрать. Очень на вещь ползительная. Голос бормотал, убаюкивая, и грон почувствовал, как его глаза закрываются сами собой. Что было вполне объяснимо. Перед началом процедуры старина Гым влил в него два литровых кувшина сидра. «М-м-м!» Это было нечестно. Он только собрался задремать. «Да все уже почти, ваша милость!» Вновь прорезался голос старины Гыма. «Вот только тут, чутка!» м, -м, -м, -м, -м, -м. «Вот и ладненько!» На этот раз голос прозвучал уже не успокаивающе, а удовлетворенно. Эково вас покорежило-то! Совсем жилы пережало! Отмирать начали! того то и нога не слушалась!» — Ну да ничего, мы их сейчас лезвием-то почистим. — Ммм, вы уж терпите, ваша милость. — А то от моего костоправства никакой пользы не будет, окромя вашей красивости. Нагадка так и не заработает. — Ну вот и все. Костоправ разогнулся и, покосившись за спину, рявкнул. — Шик! Корпью давай и тряпки. Вон кровище-то натекло. И лупки готовь. Да не Энти. Энти их милости будто кандалы будут. С ними еще похлеще ногу искалечить можно. Вон дедовай, легкие, буковые. А ты, Азар, что стоишь столбом? Видишь, их милость весь запрел. Вытрему, рожу-то. Грон попытался выплюнуть деревянный кляп, но зубы так сильно вонзились в древесину, что справиться только лишь губами и языком не удалось. Пришлось помогать себе руками. «А вы, ваша милость, молодцом, молодцом. У меня и покрепше мужики из досок спрыгивали и пытались дёру дать. Так мы, теперь вам надобно полежать. Седьмицу не менее. До того времени ногу лучше не тревожить. Спасибо, Гым. Вот». Грон облизал пересохшие губы и потянулся рукой к кошелю, специально привязанному подмышкой. «Да ладно, чего ж там? Че могем, то могем. Вы уж лучше скажите, куда вас отнести то теперь. Потому как наверх вас теперь еще никак не отволочь. Спаленку-то вашу. Там лесенка уж больно крутая и узкая». «Я здесь полежу, на конюшне». «На конюшне». Костоправ задумчиво почесал в затылке. «А и верно». Но ничего никаких охот до променадов точно устраивать не будут. Ну, пока мест новый герцог не объявится. А я за вами тут присмотрю. Грон наконец выудил из кошеля нащупанный золотой талар и несколько монет медью. Вот, это тебе и остальным. А им-то за что? Удивился Костоправ. За помощь. Так ведь тоже мои помощники. Мне из своей оплаты им и долю выделять. Все равно. Пусть. — Ну, тогда благодарствуем. Не стал отказываться Костоправ. — А ну-ка, Азар! Шик! Аккуратненько взяли их милость и перенесли вон туда. — Да не на сено ложите, бестолочь. Сейчас ногу надо на твердом держать. На твердом. Чтобы косточки правильно срослись. Так под добродушное ворчание старины Гыма Грон и задремал. Две жизни назад он появился на свет под именем Казимира Яновича Пушкевича. В 14 лет он потерял всю семью и оказался ввергнутым в горнило самой страшной из боен, когда-либо устроенных человечеством. Пройдя всю Вторую мировую войну и выжив, он стал известен всем разведкам мира под агентурной кличкой Клыки, которая наилучшим образом отражала его внутреннюю сущность. Европа. Азия, Африка и обе Америки хранили следы его подошв. Он был бойцом, бойцом до мозга костей, бойцом, не знавшим, что значит не выполнить задачу, либо потерпеть поражение. За это ему прощалось многое. Причем не только начальниками, но и самой судьбой. Так что когда он уже глубоким стариком вступил в свою последнюю схватку, который по любым логическим раскладам не способен был победить, судьба выбросила ему новый шанс. Шанс на вторую жизнь. Правда, уже не на земле, а в другом мире, переместив его сознание в тело недоразвитого 14-летнего паренька, подвязавшегося на побегушках в припортовой груди на острове Тамарис. Тот мир был чист и свеж, как земля во времена древних Греции и Рима но это не было предопределено обычной логикой развития. Просто некто, именуемый Творцом и входивший в пантеоны всех религий того мира, а на самом деле являющийся всего лишь чрезвычайно сложным искусственным устройством, регулярно, с периодичностью где-то раз в тысячу лет, устраивал глобальный катаклизм сродни Всемирному потопу, стиравший с лица того мира цивилизацию, которую люди успели создать за время, прошедшая с предыдущего катаклизма. А затем, чтобы этот порядок оставался неизменным, наблюдала специальная организация, именуемая Орденом. Орден обладал кое-какими технологическими возможностями, частично недоступными даже цивилизации, стоявшей на лестнице технологического развития намного выше той, из которой вышел Казимир Пушкевич, в новом мире принявший имя Грон. Уж больно сильно привыкла к этому прозвищу его новое тело. Например, они обладали возможностью засекать факт переноса разума. И справедливо предполагая, что пришельцы из чужого мира никак не будут способствовать сохранению стабильности, тут же открывали охоту на прибывших. Более 50 тысяч лет, 50 эпох, эта охота неизменно оказывалась успешной. Но не в этот раз. Грон не только выжил, расправившись со всеми, кто за ним охотился, но и принял вызов, объявив войну ордену. И затряслась земля от мерного шага огромных армий, и забурлило море, сбаламученное тысячами весел. И закрошились камни, разбиваемые в песок тысячами кованных лошадиных копыт. И исчез в пламени атомного взрыва остров, обиталище Творца и рухнула скала, хранившая в своих недрах могущественное око. Так окончил свою жизнь великий Грон, командор легендарного корпуса, тот, перед кем склонились люди и боги. Чтобы очнуться в изуродованном теле юного пажа, в новом мире, внешне совершенно отличном от того, который он только что покинул. Но, как Грон теперь понимал, скованным столь же кандальной неизменностью. Здесь никто не слышал о Творце, но мир был ничуть не менее неизменен. И виной этому были владетели. «Владетеля милостивого и всемогущего!» Грон проснулся от того, что за стеной возносили молитву владетелю. Некоторое время он лежал, прислушиваясь к мирному песнопению, а затем приподнял голову и скосил глаза вниз, рассматривая ногу. За ночь тряпки, которыми была обмотана его нога, изрядно пропитались кровью, но вскоре должен был прийти Гым и сделать перевязку. Грон опустил голову на пук соломы, который вчера вечером шик подоткнул ему под затылок, и задумался. Первый шаг его планов по обоснованию в этом мире он вчера сделал. Да уж, шаг, мать его. Впрочем, столь удачное, как он теперь понимал его появление в прошлом мире – было скорее всего как раз исключением из правил. После первого переноса для маломальского анализа параметров данного явления было явно недостаточно данных. Но теперь уже можно кое-что прикинуть. Итак, перенос сознания осуществляется в момент смерти человека, если при этом ему на голову надет некий артефакт с условным названием «белый шлем». Внешний вид и возможности этого артефакта в различных мирах, если и не идентичны, то очень похожи. Это позволяет сделать вывод, что данный артефакт создан кем-то, кто знает о существовании того, что Люй назвал «змеем миров», и способен в какой-то пока непонятной мере на них воздействовать. Сам перенос осуществляется в тело подростка 14-15 лет, находящегося в бессознательном состоянии. Все? В общем-то, да. То есть, возможно, некоторые выводы не совсем корректны. Например, можно предположить, что половая принадлежность нового носителя не является жестко мужской, а задается половой принадлежностью лица, использующего белый шлем. Но для его частного случая это несущественно. А теперь представьте, в каком состоянии должно находиться тело крепкого 15-летнего пацана, если он сам при этом без сознания. То-то. Так что, можно сказать, ему еще крупно повезло. При современном уровне развития медицины этого мира вообще можно благодарить Бо, вернее, владетеля, что он все еще жив и даже вроде как с ногами. Вроде как, потому что узнать, насколько лечение полкового костоправа оказалось эффективнее, чем забота герцогского лекаря, можно будет еще очень нескоро. «Ну, как вы тут, ваша милость?» Грон повернул голову. Гэм стоял у входа в денник, в котором он вчера и пользовал юного пажа. «Я тут вам кашки принес. Не ваши разносолы, конечно, но не побрезгуйте». «Горяченькое, с маслом. Вам сейчас кашка самое оно!» «Спасибо, Гым!» «Давайте-ка я вам сейчас соломы под спинку подоткну, чтоб сидеть легче было!» Заботливо пробормотал Костоправ, ставя котелок и опускаясь на одно колено. «Может, сначала ногу посмотришь?» «Пока буду смотреть, остынет!» Резонно ответил старина Гым. «Да и смотреть тут нечего. Я уже и сейчас вижу, что все в порядке!» «То есть крови, конечно, натекло, вон на тряпки все заскорузлые. Но так оно все и должно быть. Так что ешьте на здоровьишко, а уж как поедите, я вашей ногой займусь». Грон молча кивнул и, подхватив котелок, поднес его к лицу. Вдохнул пар и мгновенно почувствовал, как рот забило слюной. Это был хороший знак. Похоже, его организм действительно повернул на выздоровление – с юношеской жадностью, расходуя на это бурные молодые силы. «А вот и ложка!» – довольно отозвался Гым, несомненно уловивший голод пациента и расценивший его совершенно так же. Грон покосился на его довольное круглое лицо и взял протянутый столовый прибор. Прибор был под стать хозяину. Раза в полтора больше обычного, оловянный и с изрядно погрызенным краем. Покончив с кашей, Грон поставил котелок, тщательно обрезал ложку, вытер ее рукавом своего камзола и протянул хозяину. Костоправ удовлетворенно кивнул и, завернув ложку в чистую тряпицу, засунул ее за голенище сапога. «Ну, а теперь уж посмотрим и вашу ногу!» С ней было все в порядке. Гэм отодрал присохшие тряпки, осторожно обмыл ногу и удовлетворенно кивнул. Отживает все. А ну-ка, ваша милость, пошевели пальцами. А мизинцем? Хм, вот незадача. Похоже, та жила, что к мизинцу тянется, совсем отмерла. Ну да ее уже. Костоправ выудил из подкладки своего калета длинную иглу и, оглядевшись, подгреб поближе к себе пук соломы. Он сноровисто свернул солому в жгут, ловко щелкнув огнивом, подпалил его и хорошенько прокалил иглу. «Я, ваша милость, тут немного иголкой потыкаю», сообщил он Грону. «Надо, чтобы все те жилы, что мы вчера на свои места вернули, вновь чувствовать начали. А то все зазря будет». Грон, понимающий, кивнул. «Стимуляция нервов. Грубоватая, правда, и болезненная. Ну да откуда они здесь могли...» «Эй!» «Это хорошо, значит, жилы оживать начали». Удовлетворенно пробурчал себе под нос костоправ. Эй! Не волнуйтесь, ваша милость! Теперь точно могу сказать, еще побегайте!